Глава 5. Догадки. Я медленно поднялась на ноги и посмотрела Вестейну в глаза. Правда, шагнуть вперед мне не дали. Бешеная бесцеремонно толкнула меня, а затем повернулась к куратору и зарычала. Я начала гладить ее по голове и рассеянно сказала, «Да встала я, встала! Сейчас пойду в комнату!» Но Вестейн и не собирался уходить. Вместо этого он привалился к двери и спросил, «Залишься на меня». Смотрел он при этом не на собаку, но я не сразу сообразила с просонья, что вопрос адресован мне. «Это он про поцелуй, да?» «Нет», — искренне ответила я, а потом вдруг спохватилась и добавила, «Ну, то есть да, я тоже хочу в лабиринт стужи, почему все участвуют, а я нет?» Таких претензий он точно не ждал, кажется, только при мне у него бывает такое удивленное лицо. «У тебя нет Байланга», — напомнил он. «А это кто?» — спросила я, продолжая поглаживать скалящуюся собаку. «Не твой Байланг?» — иронично спросил куратор. «А чей же?» Но скепсис в моем голосе его не убедил. «Управлять Байлангом без метки связи невозможно. Она должна выбрать себя, признать новой хозяйкой. Это не происходит сразу. Кроме того, другие адепты летают два с половиной года». «А кто-то вообще не летает!» — обвиняюще заявила я. научиться владеть клинками». «И если ты про Эллингбоу, то ей там ничего не грозит. Ты сама слышала, что сказал Крон. Он сделает все, чтобы я проиграл. Неопытный всадник — проблема всей группы. И кроме того...» Его взгляд скользнул по моему запястью, на котором красовалась черная повязка. Ты сама подозреваешь, что Багрейн догадался. Если так, ты уже в опасности. А устроить несчастный случай в лабиринте еще проще. Хочу напомнить, что Багрейн и Крон со своими группами тоже будут внутри, и мы с ними будем соперниками». Я опустила взгляд, продолжая медленно поглаживать собаку. Та перестала скалиться, но продолжала подозрительно смотреть на Вестейна. «Считаете, я слабое звено группы?» Мой голос дрогнул, но я решительно посмотрела в глаза куратору, а он не отвел взгляд и сказал «Нет, ты моя личная слабость, и если хоть одна живая душа об этом догадается, вредить начнут уже не мне, а тебе, и я этого не хочу». «Вот как можно одной фразой одновременно расстроить и порадовать до мурашек?» «Хорошо», — выдавила я, снова опуская взгляд. «Буду паенькой, не подхожу к свету, не варю зелья». «Сюда следовало бы вписать пункт, не приручая взбесившихся байлангов, но уже поздно», — вздохнул куратор. «Моя ладонь замерла на голове собаки, и я спросила, — мы создали много проблем?» «Ты даже не представляешь, сколько, но не бери в голову». Отмахнулся он. «Сделай так, чтобы бешеное сидела в загоне, а с остальным я разберусь». «Мы будем паньками, пообещала я уже за себя и за собаку. Только надо бы узнать, как ее раньше звали. Нельзя же и дальше называть ее Бешеной. Она такая хорошая. Моя питомица в этот момент решила, что хорошего понемножку, и снова оскалилась. Правда, рычание было адресовано Вестой, но не мне. Куратор даже не взглянул на нее и сказал. Старое имя она потеряла вместе с гибелью хозяйки. Выбери новое сама. Правда, она может его не принять. Я почесала белое ухо и задумчиво произнесла. «Раз ее нашли в лабиринте стужи, может, назвать ее стужей?» Куратор удивленно вскинул бровь и заговорил. «Смело. Ах, да, ты же не знаешь». «Не знаю, чего?» — тут же насторожилась я. В прошлом было несколько байлангов с таким именем, и все довольно выдающиеся, так что имя с претензией на величие. Я посмотрела на собаку. Она смотрела на меня и даже рычать перестала. «Будешь стужей?» Она скупо качнула хвостом в ответ, и я посчитала это согласием, и тут заметила, что куратор внимательно смотрит на мою руку. «Что такое?» — спросила я, начиная разглядывать ладонь. «Кольцо», — нахмурился Вестейн. «Откуда оно у тебя?» «Подарок Бакке уже стал привычным, поэтому я не сразу сообразила, что речь идет именно о нем, а когда поняла, то заколебалась. Можно ли рассказывать о том, кто мне подарил его?» но всё же решилась и медленно произнесла. «Баки подарил. Сказал, что это память о человеке, который уже умер, а я на нее похожа. Только это тайна, наверное». Уэстейн задумчиво кивнул и продолжил внимательно смотреть на меня. Но его взгляд был странным, и я спросила. «Почему ты так на меня смотришь?» От волнения я снова перешла на «ты», но это его совершенно не смутило. Вместо ответа куратор попросил. «Прикажи ей сесть и выпрямиться». Я повернулась к Байлангу и замешкалась, но стужа, рыкнув на Вестейна для проформы, поднялась на худых лапах и гордо вскинула голову. «Прислонись к ней», — сказал куратор, и я послушно выполнила его очередную просьбу. Он продолжал внимательно смотреть на нас, и я не выдержала. «Да что происходит?» «Прости», — тут же откликнулся он, пытаюсь вспомнить, где уже видел это кольцо. Я шагнула в сторону от Байланга и вопросительно посмотрела на куратора, и он продолжил. Теперь я уверен. На портрете. «Вы так хотели узнать, кто подарил кольцо Бакке?» — удивилась я. Этот вопрос почему-то удивил Вестейна. Несколько мгновений он смотрел на меня, часто моргая, а затем недоверчиво спросил. «А ты сама здесь разве не для этого?» «Для чего для этого?» — не поняла я. Куратор сделал шаг вперед, но притихшее было стужа снова зарычало, поэтому Вестейн послушно отступил к двери и понизил голос. «Ты же прибыла сюда не только из-за отчисления, верно? У тебя есть цель. Твой рассказ о гольдебергах заставил меня сомневаться, но теперь ты и вправду хочешь сказать, что прибыла в Академию Севера не специально». «Теперь уже я смотрела на Куратора, хлопая глазами, пытаясь сообразить, куда он клонит». Я скрестила руки на груди и возмущенно произнесла. «Специально для чего? Меня сюда отец отправил. Я думала, что поеду в Академию Драконов Востока, но он нашел моим талантам лучшее применение». С этими словами я многозначительно провела рукой по белым волосам и едва не взвыла от досады. «Кто ж знал, что в этой Академии я так вляпаюсь?» Уэстейм вздохнул и признался. «Я был уверен, что ты решила найти своих родственников». Пришлось напомнить куратору. «Моя мать умерла». «Допустим», — оборвал меня он. «Но неужели тебе не хотелось бы узнать, кем она была? У тебя сильная магия стражей, и она могла перейти через поколение, так Бакки сказал», — возразила я. «Так что, скорее всего, кто-то из вашей аристократии согрешил с моей бабкой». «Возможно, все не так, как ты думаешь». В сарае воцарилось молчание. Уэстейн смотрел на меня так многозначительно, что я растерялась. С тем, что моя мать умерла, я смирилась давно. Герцогиня Карина все эти годы твердила о моем низком происхождении. Конечно, в детстве я мечтала, что однажды порог перешагнет кто-то из любящих родственников, но эти мечты в детстве и остались. Отец никогда не мешал своей жене вбивать мне в голову мысль о том, что я дочь падшей женщины или нищенки. Да и разве он решил бы отправить меня сюда, если бы предполагал, что я встречусь с родственниками? Наконец я медленно выдохнула и проговорила. «У тебя есть какие-то догадки?» Он заколебался, но потом ответил, взвешивая каждое слово. «У меня есть вполне конкретные догадки. Не знаю, как в этот момент выглядело мое лицо, но куратор шагнул вперед, невзирая на рычание Байланга, и спокойно добавил... Вижу, что ты и правда о такой вероятности не думала. Что ж, дам тебе время осмыслить это. Не хочу быть голословным, так что... Перед соревнованиями в лабиринте нас ждет бал. Картина, о которой я говорю, находится в Большой галерее Дворца правителей Севера. Там собраны портреты всех выдающихся представителей аристократических родов. Я покажу тебе этот портрет. И ты сама решишь, можете вы быть родственниками или нет. На миг мне захотелось вытрясти из него все предположения и догадки разом, но я тут же поняла, что куратор прав. Какое бы имя он сейчас ни назвал, не поверю, все это звучит слишком нереально. Мне нужно время, чтобы принять мысль о том, что у меня могут быть живые родственники. Да и нужна ли я им? Немного подумав, я кивнула, и лишь после этого спохватилась. «Это тот самый бал, на который берут только лучших учеников? а Разве я туда еду?» Отец же запретил мне покидать Академию. Последняя мысль вот только пришла мне в голову, и разочарование стало особенно острым. А еще в мою душу закрались подозрения. Что, если это условие отец поставил не для того, чтобы наказать меня, а для того, чтобы я ни в коем случае не встретилась с вероятными родственниками, ведь они там могут сразу признать во мне свою кровь? Уэстейн вырвал меня из размышлений. Я возьму тебя на этот бал. Твой куратор я, и по правилам Академии решения принимают тоже я. Ты поедешь на бал в числе пяти избранных адептов из моей группы. Поколебавшись, я осторожно намекнула: Ты не пустил меня на бал Гольдбергом, хотя отец подал официальное прошение, а на бал во дворец правящей герцогини Севера возьмешь. Не боишься, что он оторвет тебе голову? Поводом больше, поводом меньше, философски ответил куратор. И я тут же вспомнила про поцелуй. Если отец о нем узнает, отрывать он будет две головы. Моя полетит первой. Я вздохнула. «Хорошо, я пойду туда, но что, если ты прав? А вот что будет тогда, мне и самому интересно», загадочно ответил Вестейн и шагнул ко мне. Он протянул руку к моему плечу, но рядом с его рукавом щелкнули острейшие зубы. Куратор отшатнулся и выразительно посмотрел на собаку, Стужа больше не рычала, но в ее взгляде был упрек. Я почесала белое ухо, а Вестейн сказал, «Прикажи ей вести себя прилично и отправляйся спать. Суэйд разрывается и не знает, кто из вас больше нуждается в его присмотре. До завтра, Анна». С этими словами он вышел из сарая и закрыл за собой дверь. «До завтра», — прошептала я, а затем с тяжелым вздохом обратилась к своей питомице. «Сегодня ты работаешь моим благоразумием, да?» Точнее, нашим. Кажется, ему тоже не хватает. Я задумчиво посмотрела вслед своему куратору. Несмотря на то, что стужа упорно держала нас на расстоянии, разговор вышел полезным. Весть о том, что я могу принадлежать к аристократии севера по материнской линии, приводила в смятение. А еще большее смятение вызывало то, что... Кажется, тот поцелуй не был настолько случайным, как я думала. И Бакки оказался прав, чье-то ледяное сердце и правда дрогнуло. Во всяком случае, мне очень хотелось так думать. К заданию куратора я отнеслась ответственно. Полчаса объясняла стуже, что буду спать в другом месте, а она, как хорошая девочка, должна ждать меня здесь. Судя по взгляду собаки, у нее эта идея вызвала скепсис, но в конце концов мне позволили уйти. Я ждала бессонницы, но свежие новости и физический труд умотали так, что расталкивать меня с утра пришлось мести Виру. Сначала я хотела возмутиться, что он поднял меня так рано, а потом вспомнила, что никто не решится кормить мое новое приобретение и перед завтраком придется зайти к стуже. Байланга я обнаружила на прежнем месте. Выглядела моя красотка сегодня бодрее, и я рискнула. На всякий случай оставила приоткрытой дверь сарая. «Сетка не даст ей улететь, пусть хоть лапы разомнет. С этой мыслью я помчалась на завтрак. В тревогах и волнениях были свои преимущества. Горький супчик я проглотила моментально, почти не чувствуя вкуса. На тренировке получилось собраться. Мистевир не помогал мне, и пришлось сосредоточиться на упражнениях. Привычно холодное лицо в и и чёткие команды даже успокаивали, так что к концу тренировки ко мне почти вернулось душевное равновесие. Но стоило куратору махнуть рукой, знаменуя окончание наших мытарств, как над плато разнесся удар гонга. За ним последовали еще два. «Что это?» — напряженно спросила я у Сигмунда. «Общий сбор адептов всех курсов, начиная с третьего», — пояснил он. «Правила», — неожиданно спокойно добавил Чейн. «Наверняка объявят правила испытаний в лабиринте стужи. Не отставайте». С этими словами он первым направился к учебному корпусу.